Глава 17 Я вернулась к Нияре, которая лежала там, где я ее оставила, охраняя драгоценный тюк. При моем появлении она подняла голову, сверкнув голубыми глазами. Умница! Похвалила я, забирая поклажу. Затем уселась на землю и принялась возиться с ремнями, фиксируя снегоступы. Мысленно я все думала о новом колоритном знакомом. Надеюсь, он все же решит пойти по моему следу. Будет жаль, если вдруг передумает. «Тогда придется добывать информацию о бункере как-то иначе». Закончив со снегоступами, встала, закинула за спину тюк с оружием и зашагала вперед. Кошка обогнала меня на пол корпуса, внимательно осматривая территорию. Не прошло и часа неспешного хода, как яра вдруг резко развернулась вправо и замерла, низко наклонив голову, шерсть на загривке встала дыбом, из горла вырвалось угрожающее утробное рычание. «Тише-тише». Я положила ладонь ей на спину, он нам не враг. Ветви раздвинулись, и к нам вышел Артур. Выглядел он, несмотря на разодранную меховую куртку, вполне неплохо, раны на боках совсем перестали кровоточить, при каждом движении больше не морщился, двигался легко и свободно, на зависть бесшумно, при том, что был значительно крупнее меня. — Ты убил бывшего хозяина? — спросила я, глядя, как он завороженно смотрит на нее. В его зеленых глазах считалось неприкрытое любопытство и какой-то мальчишерский восторг. Нет, я всегда держу слово, оставил его неподалеку от долины. Я хмыкнула и потрепала Нияру по загривку. Его поступок многое рассказал о нем, как о человеке. Плюсик ему в карму. Нияра, знакомься, это Артур. Артур, это моя нея. Меня зовут Арра. Артуром прозвали бункеровцы и досадливо поморщился. Кошка же недовольно фыркнула, оскал исчез, рычание стихло, но расслабляться она явно не собиралась, Все ее тело оставалось напряженным, готовым кинуться на возможную угрозу. «Ара, так Ара!» «А я Арина», — улыбнулась я. Пойдем, надо поспешить, меня ждут соплеменники, и, поверь, без меня им придется туго». Мужчина просто кивнул и пристроился рядом. Несколько минут шагали молча, приглядываясь друг к другу. Ирбис. Первым нарушил тишину Артур, и в его голосе прорезалось что-то похожее на благоговение. «Ты его нашла еще котенком? «Нет». «Просто спасла, поделившись своей кровью». Честно ответила я, вообще не собираясь врать. Тут вроде как нет лаборатории, препарирующих пришельцев из другого мира. С этой стороны бояться мне нечего. Питомица скользила белым призраком, мелькая между стволов она взяла на себя роль дозорного что позволило мне сосредоточиться на разговоре кто он такой этот твой бывший хозяин начала я перешагивая через занесенный снегом валежник габриэль миних младший сын главы сорок первого бункера сын главы бункера значит я покосилась на спутника и этот глава типа вождь да артур помолчал или даже бог для тех кто живет под землей Минихи правят сорок первом уже четыре поколения. У Виктора, нынешнего главы, трое сыновей, и Габриэль самый слабый из них. Все они рождены от второй жены, Гриссы. Когда-то она была дикой, ее поймали и отдали Виктору. Я молчала, переваривая услышанное, делая выводы. Почти все минихи — носители искры. Это их право на власть. Виктор силен, его старшие сыновья еще сильнее, а Габи... В голосе Артура мелькнуло мрачное удовлетворение. Младшенький родился почти обычным. Быстрый, выносливый, но не более того. А для семьи высших это позор. «Высший» звучит-то как... Хмыкнула я под нос. То есть только мини одаренные, в то время как остальные... Тропа нырнула во овраг, и нам пришлось спускаться по обледенелому склону. Артур говорил, не сбавляя шага, голос его звучал ровно, почти безэмоционально, словно он пересказывал заученный параграф. «Кроме Минихов есть и другие элитные семьи. В бункере три касты, простые жители, обычные люди, потомки тех, кто спрятался под землю во время катастрофы. Они тоже делятся на рабочих и, так скажем, интеллигенцию. Ни те, ни другие не выходят на поверхность, потому что солнце для них губительно. Несколько минут под открытым небом, и они мертвы». Женится между собой или берут супругов из соседних бункеров. Солнечный свет их убивает? Я даже остановилась, переваривая услышанное. Не сразу, конечно, но результат один и тот же. Поколения, проведенные во тьме, изменили их. Простолюдинов много, и именно они обслуживают бункер, трудятся на фермах, в мастерских, на переработках. Фермы? Мастерские? Повторила я, будто это как-то поможет мне осознать весь масштаб. «Сколько всего людей живет в сорок первом бункере?» «Около двух тысяч. Может, меньше. Я не знаю точно». «Дальше?» — потребовала я, когда мы выбрались из-за врага. «Вторая каста гибриды. Они — смесь подземных и наземных. Гибриды могут выходить на поверхность. Солнце их не убивает. Но они бесплодны». «Так вот для чего воруют дикарей!» — догадалась я. «Нужны те, кто будет возделывать поля на поверхности!» — кивнул Ара. Обслуживать заводы, построенные над бункерами, красть дикарей из их пещер, искать носители искры, чтобы опять же лишить их свободы. Меня передернуло. Я все четче начала понимать, что творится за теми железными воротами. Они похищают дикарей, чтобы скрещивать с бункеровцами. Я именно это и сказал, кивнул Артур сволочи и жал челюсти так, что желваки перекатились под кожей. Они разводят гибридов, как скот. Плененных женщин используют, пока те могут рожать, потом отправляют наверх на тяжелые работы. С мужчинами происходит почти все то же самое. И ко мне приходили их лекари, брали у меня... Он смолк, чуть покраснев. Несколько раз меня посещали дочери элиты, чтобы зачать от меня. А я мужчина, устоять перед ними было выше моих сил. Будто оправдываясь, зачем-то добавил он. А третья каста — это так называемая элита? Да... Высшие, среди них, благодаря пойманным, одаренным, часто рождаются носителями искры, которые могут жить и под землей, и наверху. На самом деле их немного, пятеро у Минихов, и по двое-трое в других элитных семьях. Они правят всеми остальными. У них лучшая еда, лучшее жилище, лучшее оружие. Они решают, кому жить, кому умереть, кого пустить на разведение. Неяра вдруг остановилась, навострив уши, мы тоже замерли. Вокруг царила тишина. Лишь ветер шуршал в кронах. Кошка принюхалась, фыркнула и двинулась дальше. Ложная тревога, может, заяц или еще какая мелочь. Я продолжила расспросы. Откуда у них технологии? Эти их ружья, медицина. Габриэль был уверен, что ему пришьют руку обратно. Пришьют, подтвердил Артур. У бункеровцев есть врачи, которые умеют такое. У них сохранились знания с тех времен до катастрофы, книги, машины, инструменты. Бункер строили заранее, готовились к концу света. Бункеров много, каждый что-то производит, между ними постоянно идет торговля. «Ясно», — покивала я. В голове складывалась картина мира, который оказался куда сложнее и страшнее, чем я предполагала. «Прежде чем я начну задавать свои вопросы...» «У тебя остались еще какие-то ко мне?» Негромко окликнул Артур, возвращая мои мысли в настоящее. «Ах, да, прости, задумалась. Как ты попал в плен?» «Два года назад охотники с сорок первого отыскали нашу пещеру. Они пришли со своим оружием, но...» «Я мог вступить с ними в схватку, но тогда погибло бы очень много людей. И я решил сдаться, чтобы сохранить жизнь и свободу своему племени. Он помолчал немного и вдруг добавил... «Я доведу тебя куда скажешь, а после отправлюсь на поиски своих. Верю, они живы и здоровы, и верю, что ждут меня». В его голосе звучала не только надежда, но и упрямая решимость человека, который несколько лет жил ради единственной цели. «Много в бункере таких, как ты, рабов-носителей. Кроме второй жены Виктора, еще трое мужчин. Нас используют как телохранителей, как оружие против других одаренных, осеменителей». На этом слове он с отвращением поморщился. Далее рассказал подробнее о жизни и быте подземных. Ответил на мой вопрос про ортхов. Обрисовал ситуацию с заводами и отношения между бункерами. Ну вот и все, что я знаю. Во всяком случае, самое важное поведал. В общем, удовлетворил твое любопытство, теперь твоя очередь. Кто ты такая, Арина? Впереди показалась небольшая прогалина, и я решила сделать короткий привал. Сбросила тюк с плеч, размяла затекшую спину. Ньяра, все правильно поняв, отправилась на охоту. Из какого ты рода? добавил он. «Кто из твоих предков был носителем?» «Понятия не имею», — улыбнулась я. «У меня нет предков. То есть, наверное, есть, но я их не знаю». Он нахмурился, не понимая, как такое возможно. Я глубоко вздохнула. Эх, была не была. Я не из этого времени, Артур. Шаманка Ити говорит, что духи перенесли меня сюда, чтобы я помогла спасти ее племя. Ара смотрел на меня, не мигая, и я не могла прочесть выражение его лица. «Ты говоришь, духи перенесли тебя сюда?» «Ага», — кивнула я, сев на землю, — и наделили искрой. Правда, ее пришлось активировать при помощи сердца Варлака. «Приятного в этом было мало, если тебе интересно». «Это невозможно», — медленно произнес он. «Искра передается по крови, от родителя к ребенку иногда через поколение». «Нельзя просто взять и получить дар». И тем не менее я развела руками. «Я каким-то невообразимым образом оказалась в твоем мире и получила заветную искру, которую вовсе не просила. Если честно, я просто хочу домой, а не вот это вот все». Артур молчал долго. Ветер трепал его темные волосы, и я заметила на его висках раннюю седину, хотя на вид ему было не больше двадцати пяти. «Духи не вмешиваются просто так». Наконец пришел каким-то выводом он. «Если они притащили тебя сюда и одарили...» «Значит, я им зачем-то нужна». Закончила за него. «Знаю, знаю. Ити уже все уши мне об этом прожужжало. Волей-неволей проникнешься, когда тебя об этом толдычит каждый день». «Ты странная». Покосился на меня собеседник. «Мои друзья с тобой бы согласились». Криво усмехнулась я. Тут из-за деревьев к нам вышла не яра, неся в зубах упитанного зайца беляка Тушка была весьма крупной, на белоснежном меху олели свежие капли крови. А вот и наш ужин, хмыкнула я. Спасибо, красавица. Мра. мотнула большой головой кошка, бросив свою добычу к моим ногам. Она понимает все, что ты ей говоришь. Негромко заметил ара, что необычно. Редко встретишь кхала, потому я глубоко удивлен и впечатлен. «Поэтому верю, что ты пришла откуда-то издалека». «Ты разговариваешь довольно образованно для... эм...» Вдруг сорвалось с губ, я тут же с досады прикусила кончик языка. Они обучили меня грамоте, счету и письму. У них какой-то...» Он пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить подходящее слово. «Пунктик? Бзик?» — подсказала я. «Не знаю, что такое псик, но да, зациклены на образованности. Гибриды тоже умеют читать и писать». «На завод тупых не пустят». Мы снова двинулись в путь. Солнце уже перевалило за полдень. Тени удлинились, и мороз начал сильнее щипать кожу. Разговор перешел к практическим вопросам. «Минихи будут тебя искать?» «Да». Без колебаний ответил Артур. «Габриэль расскажет отцу обо всем, Обо мне, о тебе. Виктор пошлет охотников». «Сколько у нас времени?» «Два дня, возможно, меньше. Минихи не отпускают то, что считают своим». «Виктор захочет вернуть меня. И уж точно он захочет тебя. Скорее всего, чтобы отдать старшему сыну. Ты бесценна для них». «Чудесно. Как будто мне мало было проблем. Давай пойдем искать твое племя вместе. Я знаю путь, по которому не догадаются пойти ищейки Минихов. К тому же у меня есть оружие». Я ткнула пальцем себе за спину, глаза Ара расширились. «Хочешь сказать?» Да. Три жнеца, пара винтовок, один револьвер, патроны и какие-то батареи. На него вопрос спутника пояснила. Я все это честно украла, пока все в долине спали. «Не могу поверить. Ты либо безрассудная...» <кхм> — кашлянул он, — либо чертовски удачливая. «И то, и другое, и даже третье», — рассмеялась я. «Хочешь жить — умей вертеться». «Хорошо. Пойдем вместе». «Супер!» — моя улыбка стала шире. Дойдем до моей пещеры, соберем людей и сразу в путь». «Ждать утра не будем». «Нет, не будем». «А дальше?» «Отыщем твоих сородичей, а затем...» «Затем нам следует найти такое место, куда никто из воров не сможет попасть безнаказанно». Спутник промолчал. Я же, глубоко вдохнув в морозный воздух, приступила к анализу полученной информации. «Наземные люди или дикари — потомки Homo sapiens» мутировавшие под радиацией, столетия эволюции в экстремальных условиях. Небольшая их часть стала носителями некой искры. Они же представляют великую ценность для тех, кто живет под землей, и не только потому, что носители искры чудовищно сильны, быстры и способны к регенерации, но и потому, что они совместимы с бункеровцами и могут давать потомство. Дети часто рождаются со способностями. Дикари имеют племенной строй, живут охотой и собирательством. Используя примитивные орудия, верят в духов, проводят ритуалы. Ортхи это тоже люди, которые мутировали сильнее других, оставшихся на поверхности уродливые, опасные, тупые твари, ведомые неистребимым голодом. Среди них изредка появляются те, которым по какой-то счастливой случайности удалось одолеть носителя и съесть его искру. Под действием магического сердца ортх трансформируется в Рема, но, к счастью, не становится одаренным. Просто сильнее и умнее. При этом его ясность ума ограничена во времени. Чтобы не деградировать снова, Рэм ищет новую искру, чтобы сожрать. Ладно. С этим более или менее разобралась. Теперь черед жителей бункеров. Их все меньше. Им нужна свежая кровь. Воруют дикарей для нового потомства. Вот только гибриды бесплодны. В бункере четкое разделение на элиту и простолюдинов. Среди последних две группы – простые рабочие и среднее звено – инженеры, врачи и учителя. Они не допускаются к власти и не могут владеть одаренными. По сути, тоже подневольные, вынужденные существовать в заданных рамках. И важный факт – солнце для всех них губительно. У подземных тотальный крах системы репарации ДНК. Вероятно, катастрофа повредила озоновый слой. Солнце теперь не то, что было раньше. Оно злее и опаснее. Дикари за столетия адаптировались, а бункеровцы законсервировались под землей, остались такими же, какими были их предки до катастрофы. За десятки поколений в темноте их гены-ремонтники атрофировались. Ультрафиолет для них не загар, а пусковой крючок для мгновенного самоубийства клеток некий системный некроз. Но при всем при этом они без проблем и побочек питаются растениями и мясом, которое выращивают и добывают для них гибриды с поверхности. Я покачала головой, отбрасывая лишние мысли. Все это, конечно, очень увлекательно. Но сейчас главное — добраться до пещеры засветло. Я бросила взгляд назад. Где-то там остался бункер с тысячами людей, которыми заправляли высшие, считавшие себя хозяевами этого мира. Пф. Они еще не знали, что мир собирается с ними поспорить».